Глава 21. Учеба и не только. Следующим уроком оказался странный предмет под названием «Политическая география». Вел ее какой-то странный сухонький старичок с небольшим пучком седых волос на голове, представившийся Иваном Сергеевичем Черкасовым. Но, несмотря на преклонный возраст, он оказался довольно живым и шустрым и во время своей лекции энергично мерил аудиторию шагами. Хотя на его уроке сонное царство только увеличилось. И вновь из слушающих оказались мы с Дианой, да еще пара-тройка студентов. Итак, как вам, наверное, известно, в мире существуют три примерно равноценные империи, между которыми существует своеобразная система противовесов, что не позволяет начаться войне. После Третьей мировой в 2037 году были заключены так называемые Женевские соглашения, и благодаря им сейчас мы живем в мире. Итак, четыре полюса силы в нашем мире – Российская империя, Японская империя, Китайская империя и Свободный американский союз. Если говорить о военной мощи, то у всех она примерно одинаковая. Существует, конечно, еще много достаточно сильных государств и в Европе, как, например, Пятый рейх Германии, Великобритания или Австралийский союз, и в Африке, например, Египетский халифат. Но они стараются придерживаться политики невмешательства, особенно если в дело вступают империи. Вам должно быть известно, что у нас практически полноценный союз с Японией, которая в Третьей мировой выступила на нашей стороне. Да и сейчас и Амада IV, японский император, женат на Софье, сестре нашего правителя. С другой стороны, Китай и Американский союз всегда относились к нам враждебно, и это отношение складывалось веками. Да, сначала слушать лекцию было интересно, но когда старичок ударился в политику, даже я с трудом сдержал зевоту. Нет уж, из меня явно политик не выйдет, но тем не менее я понял, что по этому предмету придется заниматься зубрежкой. По Черкасову сразу было заметно, что он был педантичным и занудливым, худший вариант преподавателя для студентов. В общем, я сумел досидеть лекцию и все же не задремать. После этого отправились на обед, хотя я в принципе на него идти не собирался. Даша, думаю, готовит гораздо лучше. Но Шуйский и девушки буквально заставили меня. Перед таким усиленным натиском устоять я не мог. Столовая встретила нас шумом и звоном посуды. В отличие от нашего первого посещения ее, сейчас народу в ней было полно. Мы встали в очередь, которая на удивление быстро двигалась, а Вяземская тем временем заняла просторный стол у стены, к которому мы и направились после того, как набрали еды. Я шел чуть позади и наблюдал за бурной жизнью, которая тут просто била ключом, поэтому не заметил подставы. Когда передо мной появилась нога, я уже ничего не смог сделать и полетел на пол. Поднос перевернулся, и все его содержимое оказалось на полу. В следующий миг на меня обрушилась тишина, волшебным образом наступившая в столовой. Я вскочил и, встретившись с растерянными глазами девушек и удивленным взглядом Шуйского, увидел своего обидчика. «Да, того, что подставил мне подножку это был высокий крепко сбитый черноглазый парень с коротким ежиком русых волос и каким то квадратным лицом он презрительно смотрел на меня явно ожидая моей реакции и тут я не подвел его сделав пару шагов к нему я что есть силы врезал обидчику в нос такого тот явно не ожидал естественно привыкли они тут разводить аристократические разговоры но если ты поступаешь так как поступил этот козел будь обязан быть готов к ответке По крайней мере своим принципам я точно не собирался в данном случае изменять. В результате моего удара парень оказался на полу. К нему бросились двое студентов, видимо его дружков. Я же демонстративно поднял пустой поднос и в полной тишине направился к раздаче, около которой также замерли студенты. Кстати, местные повара, стоявшие на ней, как и все, смотрели на меня изумленными глазами. Когда я вновь начал набирать еду, внезапно вновь послышался шум. Я невольно вздрогнул от обрушившихся на меня возбужденных криков. Мое сольное выступление явно произвело сильное впечатление. Студенты у раздачи без слов пропустили меня, и вскоре я, на этот раз без проблем, поставил свой поднос на стол, за которым уже сидела вся наша... Да, наверное, можно сказать, наша компания. Естественно, на мне сосредоточились взгляды не только моих спутников, но и всей столовой. «Ну ты и — восхищенно покачал головой Шуйский. — Кто-то знает хоть, кто это был. — Второй курс, Иван Щербатов, — сообщила всезнающая блогерша. — Насколько я знаю, четвертый ранг, стихия огня. И шпагой вроде неплохо владеет. Турниры там какие-то выигрывал. — Голицын тоже выигрывал, — презрительно фыркнул Шуйский. — Это, наверное, неправильно, — осторожно заметила Елена. — Ты должен был на дуэль вызвать. Вот если бы он меня словесно оскорбил, то вызвал бы а на физический контакт, извини, я отвечаю только физическим контактам. И правильно! возбужденно выпалила Вероника. Ничего ты не понимаешь, Ленка! Это бомба! Она торжествующе потрясла плантелом: Я все записала! И тут же осеклась под нашими шуйским взглядами. Чего? Не вздумай выложить! Я постарался добавить в свой голос побольше льда. Почему? «Ты думаешь, я одна снимала? Да тут пол академии этим занимались. А я первый выложу. Что в этом такого?» «Да, Веромир, твой имидж явно страдает», – проворчал Шуйский. «Да почему страдает-то?» – горячо возразила Вероника. «Ничего вы не понимаете. Наоборот, это в плюс имиджу идет. Такой вот неспровергатель авторитетов и нарушитель замшелых правил. О, я придумала заголовок для своего блога». «Новая волна в аристократическом болоте!» Я только покачал головой и приступил к еде, но меня вновь отвлекли от этого. Веромир Бельский раздался за моей спиной приятный голос, и, судя по вытянувшимся лицам, сидевших за нашим столом, там был кто-то весьма авторитетный. «Да», — развернулся я и увидел стройного парня с длинными кудрявыми черными волосами и каким-то детским лицом. Но холодные голубые глаза, презрительно смотревшие на меня, говорили, что внешний вид этого человека весьма обманчив. — Позвольте представиться, Андрей Орлов. Я тоже встал и кивнул в ответ. — Вы оскорбили моего друга, — коротко констатировал он. — Но сначала ваш друг оскорбил меня, не так ли? — возразил я. — Это неважно. — Холодно улыбнулся тот. — Мне это не интересно. Я вызываю вас на дуэль а я отказываюсь хмыкнул я вот пусть тот кто мне устроил все это и вызывает меня или я сам могу его вызвать только вот что то не вижу я его я демонстративно осмотрелся и развел руками в притворном сожалении как это отказываетесь холодная непробиваемость орлова дала трещину то есть вы трус мне ваше мнение не интересно пожал я плечами И ваши слова меня не задевают. Насчет дуэли. Тут я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно. Я не дерусь просто так и по надуманным поводам. Если меня оскорбили, это да. Словом, которое вы произнесли, вам это не удалось. Я могу его применить и к Ивану Щербатову также. Так что передайте своему другу, что, как говорили несколько веков назад, я в его полном распоряжении. А вот после нашей с ним дуэли мы можем поговорить с вами о выяснении наших с вами отношений». И, повернувшись, продолжил свой обед. Я прямо-таки ощущал спиной гнев Орлова, но сказать тот ничего не мог. По сути-то я был прав. «Ну ты еще раз меня удивил!» — выдохнул Шуйский. «Так послать Орлова?» — выпалила Вяземская. «Это талант нужен!» «Это точно!» — добавила Елена, задумчиво глядя на меня. Между прочим, я слышала, он в прошлом году четверых на больничную койку отправил. «Ты будешь звездой Ютуба!» – торжественно заявила Вероника. «Нет, за бесплатно я это точно делать не буду», – усмехнулся я. «Что я с этого буду иметь?» «Чего?» Вероника растерянно уставилась на меня, а Шуйский вскинул руку с поднятым вверх пальцем. Елена же с Вяземской просто прыснули. «Вот молодец! Как он тебя, а, Ника?» Заметила Елена, вдовольно смеявшись. И чего ты хочешь? надувшись, поинтересовалась у меня блогерша. Пополам доход от роликов со мной и сценарий пишем вместе. Мой глава дипломатического отдела будет нам помогать. После этой фразы Шуйский как-то странно посмотрел на меня. Дипломатического отдела? Растерянно пробормотала Вероника. Ты против? спросил я. Да я не против, как хочешь. Девушка быстро пришла в себя и в ее глазах вновь зажегся огонь. Так даже интересно будет. Но, тем не менее, до конца обеда она пребывала в задумчивости. А вот на физкультуру мы отправились вместе с сестрами Трубецкими, Вяземской и Пожарскими. Да-да, как эта рыжая бестия успела договориться с ними, осталось для меня загадкой. И вот тут занятие было уже только для нашей группы. А вел его, как оказалось, Уже знакомый мне преподаватель фехтования Сергей Николаевич Такищев, приветливо кивнувший мне. Занятия физкультурой, как оказалось, проходили в том же зале, в котором мы сдавали фехтование. Переодевшись в спортивную форму, мы вышли в зал, и вот тут я сразу завис. Даже в тренировочных костюмах, которые сами по себе закрывали все тело, девушки выглядели великолепно. За исключением Вяземской, которая не могла похвастаться стройной фигурой, да еще пары похожих на нее девчонок, остальные предпочли плотно обтягивающую тело спортивную форму, которая давала огромный простор для воображения и заставляла мужскую часть группы пожирать их заинтересованными взглядами. В общем, отрада для глаз. А в целом, все было стандартно и ничем не отличалось от физкультуры в старшей школе. Такая же разминка, бег, тренажеры, один и тот же набор. Только вот нагрузки были не в пример тяжелее, и к концу урока я уже еле передвигал ноги. После этого мы приняли душ, переоделись и отправились на последний урок. У мужчин было фехтование, но будучи благодаря Татищеву освобожденным от занятий, я решил воспользоваться своим преимуществом. Кстати, у девушек фехтование преподавалось лишь по желанию, но, как ни странно, Практически все они пошли на занятия наравне с мужчинами. Я же отправился в коттедж, и около него меня встретили. Их было трое, и во главе был тот самый Иван Щербатов с двумя друзьями, которые помогали ему в столовой. — О, какие люди! — произнес я. — Чем обязан? — Я вызываю вас на дуэль! — выпалил Щербатов. — Всегда готов. — Без магии, только шпаги. Согласны? И тут я увидел, что мой будущий соперник слегка напрягся. Но да, я его прекрасно понимаю. Ранг-то у меня повыше будет. — Хорошо. — Когда? — В четверг, в пять вечера на арене дуэлей. — Хорошо, я приду. — кивнул я. — Ты там за все заплатишь, тварь! Внезапно прошипел Щербатов, как-то резко сменив свой аристократический тон. Уже вторая дуэль за короткое время. — Как-то лихо начинаю ассимиляцию среди аристократов. Но, как ни странно, меня совершенно не беспокоил исход дуэли. Единственное, что я понял, это то, что больше пропускать уроки фехтования не буду. Чувствую, это не первая и не последняя дуэль. Так что надо совершенствовать навыки. Сражаться со мной с помощью магии будут побаиваться, а вот на шпагах всегда найдутся желающие. Хотя знали бы они, что я в магии, как свинья в апельсинах. Да. Оказавшись в своем новом доме, Дашу я не застал, но на Плантел пришло короткое сообщение, говорившее о том, что она отправилась по магазинам. Хмыкнув, я подумал забраться в капсулу, но потом все-таки решил подождать Шуйского, поэтому до его появления лазил по форумам игры. После того, как он появился, первым делом заглянул ко мне и, убедившись, что я на месте, улыбнулся. — Зря ушел. Видел бы ты бой на шпагах между Вяземской и Еленой Трубецкой. — Это что-то! Две обезьяны палками машут! Бедный Татищев! По-моему, чуть сердечный приступ не заработал. — А кто победил-то? — рассмеялся я. — Как обычно говорится, в таких случаях победила дружба, — заявил Иван. — Ну что, в игру? — Ага, — кивнул я. — Слушай, мне вдруг пришла в голову идея. А не может Елена Трубецкая быть Таис? — Хм. Шуйский озадаченно посмотрел на меня. «Ты с чего это взял-то?» «Ну ты сам подумай, совпадений много. Она тоже в Кносе, тоже в команде. В реале за ней Голицын приударяет, а в игре Таис рассказывала, что ее бывший парень прессует. Не слишком ли много совпадений?» «Все может быть», – задумчиво посмотрел на меня Иван. «Но можно будет проверить, правда, клятву она точно не даст. Хотя, если бы и дала, весело бы было. Но без этого можно обойтись». — А ты наблюдательный. — И как ты проверишь? — вопросительно посмотрел я на него. — Нам не с руки открывать свои имена. Сам же говорил, что вся Академия знать их тогда будет. — Я что-нибудь обязательно придумаю. Расслабься. — фыркнул мой друг. — Все, встречаемся в игре. — Подожди. — остановил его я. — У меня тут в пять вечера, в четверг дуэль намечается. Шуйский пораженно смотрел на меня, после чего заржал. Насмеявшись, он вытер слезы. «Ты неисправим! Меня не было полтора часа, а у тебя уже дуэль. С кем хоть?» «С Иваном Щербатовым?» «Да ладно!» Он весело посмотрел на меня. «Очередная жертва! магии естественно, пользоваться не будет!» «Естественно! Какой, блин, из меня маг? Хорошо, что народ не знает моих истинных способностей!» «Это да! Что ж, значит, надерешь этому Щербатову задницу в четверг! И, конечно, я секундант!» «Да, с тобой точно не соскучишься!» Все, давай, до встречи в игре. С этими словами он закрыл дверь, ну и я отправился в капсулу. Мифы и легенды встретили меня, как обычно, жарким солнцем и морским воздухом. Появился я у входа на рынок, а через пять минут рядом со мной уже стоял Геракл. — Так, — произнес он, — Таис пока нет в игре, я уже здесь, — раздался голос за нашими спинами, и, резко развернувшись, мы увидели улыбающуюся девушку. — А что вы на меня так смотрите? «Как?» — уточнил я. «Не знаю». Она перевела взгляд с меня на Шуйского и обратно. «Как-то не так». «Да все как обычно. Ты сама себе что-то напридумывала». «Сегодня были первые занятия, вот я и пыталась вычислить, кто вы», — вдруг произнесла Таис. «И в голову ничего не приходит». «И нам не приходит. Тоже пытались это сделать в отношении тебя», — парировал я. «Так, может, обменяемся именами? Это интересно будет. Только сначала вы». С надеждой поинтересовалась она. «Ха! Нашла дураков!» — хмыкнул Шуйский. «Не так уж, видимо, мы доверяем друг другу, так что давайте оставим этот разговор. К тому же у меня есть для вас небольшой квест». «И когда ты его взять-то успел?» — искренне удивился я. «Я люблю удивлять!» — гордо произнес Геракл. «Игрок Геракл предлагает вам принять задание. Убей дракона. Победите дракона. Награда. Опыт плюс две Деньги плюс три тысячи принять «да» или «нет». Я, конечно, принял, но вот само задание вызвало у меня сразу один вопрос. «Дракон? А мы втроем вообще справимся?» «Да, ты, по-моему, погорячился», погречился, поддержала меня Таис. «Не пугайтесь названия. Это вам не какой-нибудь там трехглавый пышущий пламенем змей Горыныч. Это вообще человек. Только может превращаться в дракона на какое-то время. Абилка у него такая. А так он нам вполне по силам». В этом не сомневайтесь. Я даже не стал наших товарищей по группе ждать. Ну так что, идем?» Мы с Таис переглянулись. «Ну так что, идем?» Нетерпеливо повторил он. «Надо добраться до логова, пока не стемнело, а то там ночью разные твари появляются. Вот с ними мы точно не справимся. Идем».